«Вспоминая мою страсть». «Когда мы учимся говорить глубокое, страстное «да» действительно важным вещам, тогда спокойствие начинает просачиваться в нашей жизни, как золотой солнечный свет на лесную поляну». Томас Кинкейт. «Прости, Стефани. Моя начальница пододвинула ко мне бумажный конверт. Компании вынуждена пойти на сокращение». «К сожалению, тебя пришлось уволить». Она продолжала говорить, но я уже ее не слышала. «Уволить? Меня?» Я 10 лет проработала в отделе маркетинга городской больницы Оклахомы. Слухи о сокращениях ходили последние несколько месяцев, но вице-президент больницы уверял, что наш отдел это не затронет. Я теребила конверт, словно в тумане. «Это твое выходное пособие» сказала начальница, глядя на меня с надеждой, будто ждала благодарностей. Я не могла вымолвить ни слова. Сердце стучало, эмоции кипели. Гнев, обида, неприятие, унижение, негодование, замешательство. Почему именно я? Но было уже поздно задавать вопросы. Я встала и вышла из кабинета. Мне еще не было и сорока, я была не замужем, и у меня до этого дня была прекрасная работа. Я занималась рекламой медицинских услуг. Конечно, занятие довольно однообразное, зато зарплата отличная. А еще гибкий график, длинный отпуск и начальница, как мне казалось, моя лучшая подруга. Хотя, признаться, в последний год я чувствовала какую-то пустоту и беспокойство. И началось это сразу после того, как жена нашего священника решила поговорить со мной в церкви. Стефани. «Мы хотим открыть воскресную женскую школу. Мы надеялись, что ты со своим опытом работы в маркетинге сможешь нам помочь». Я действительно иногда организовывала корпоративные вечеринки и другие праздники. Но воскресная школа, да еще и для женщин... Честно говоря, я согласилась только из-за того, что меня попросила об этом жена священника. Первую неделю я вела только курс менеджмента. Но потом меня попросили вести занятия по закону Божьему. Пришлось заменить матушку, которая перешла в другой приход. Но надо сказать, что этот предмет всегда меня интересовал. И главный вопрос, который я себе задавала, был такой. Неужели у Бога действительно есть план на каждого из нас? И вот в конце своего первого занятия я вручила всем пришедшим по карточке. Допишите фразу. «Господи, я готова узреть. Сама я написала карьеру, которая славит Тебя и приносит мне удовлетворение. Одну такую карточку я бросила в специальную чашу, а еще одну оставила себе в качестве напоминания. Дамы, вытяните карточку и помолитесь за ту, чьи слова на ней будут. Пусть Господь поможет нам» а через восемь недель я осталась без работы. Что же мне делать? Как рассказать об этом своим ученицам? Неужели за меня никто не помолился? В полшестого утра меня разбудил громкий сигнал будильника, но я лишь перевернулась на другой бок и укрылась одеялом. Мне уже много лет не удавалось выспаться. Я немного полежала, но так и не смогла уснуть. Что-то меня мучило. Я пришла на кухню, поставила вариться кофе и села за стол с Библией в руках, как делала всегда. Провела пальцами по карточке, лежавшей между страницами. «Господи, дай мне карьеру, которая славит Тебя и приносит мне удовлетворение». И тут по моей спине пробежал холодок. «Может быть, за меня все-таки помолились? Вдруг это Господь?» Устроил так, чтобы меня уволили. Если быть честной до конца, мои обязанности в больнице были довольно скучными. И за день одно и то же, и никакого просвета впереди. Я вспомнила, какой интересной и увлекательной была карьера в журналистике и на телевидении, которая была у меня, когда я только окончила колледж. Я брала интервью у интересных людей, писала статьи и получала массу откликов от читателей. Мне нравилось писать отличные тексты, хоть это было и непросто. Но я отказалась от карьеры в СМИ и сосредоточилась на безопасной, несложной, ничем не примечательной работе» я решила, что никогда не поздно вернуться к тому, чем нравится заниматься. Для начала я стала публиковать в интернете истории о том, как Господь изменил мою жизнь, статьи об интересных людях, столкнувшихся с огромными трудностями, но не утративших веру, и рассказы о друзьях по церкви, которые занимались волонтерской работой. А через четыре месяца меня пригласили вести программу на эту тему на нашей местной радиостанции. Она имела большой успех, и спустя полгода я начала вести колонку в газете с вдохновляющими историями моих гостей. Работать на Бога интересно и почетно. Когда мне что-то нужно, Он дает мне это. Иногда Он ведет меня к человеку для интервью, а иногда к новым рекламодателям. На одну из встреч с потенциальным гостем передачи я добиралась по бескрайним полям два с половиной часа. Навстречу мне вышел привлекательный фермер, но я так и не взяла у него интервью. Через 10 месяцев мы поженились. Я твердо верю, что Господь хотел, чтобы меня уволили в тот июльский день 10 лет назад. Если бы я осталась работать в старой компании, я бы, скорее всего, к пенсии накопила приличную сумму, но моя жизнь могла пройти невероятно скучно и бесполезно. Вместо этого Бог дал мне работу моей мечты. Стефани Уэлчер Томпсон